Б. Генерал Краснов скомпрометирован все-таки своей деятельностью письмом Вильгельму и речами на Круге. Поэтому, если общественное мнение, генерал Деникин и вы укажете, что Краснов, согласившись на полное подчинение главнокомандующему генералу Деникину, может остаться то пусть остается, а если нет, желательно, чтобы он добровольно ушел. В. Если объединение произойдет и Дон войдет в русскую армию, то союзники обеспечат помощь войсками, деньгами, всем. Мои требовательные ведомости на снабжение вручены румынам при вербальной ноте послов согласия. 6 ноября Донской атаман, очевидно встревоженный этими сведениями, послал в Яссы и Бухарест посольство в составе генералов Сазонова и Янова и дипломатического чиновника Карасева. Посольству вменено было в обязанность, кроме проверки доклада Майделя, Ознакомить союзников с положением на Дону. Убедить их в неприемлемости подчинения мне, Донской армии, указать наиболее желательных вождей для объединенного командования на юге, генералы Иванов и Щербачев, и просить непосредственной помощи боевым снабжением, деньгами и войсками». Донское посольство, посетив генерала Бертелло, русского посланника Поклевского, Козел и генерала Щербачева, выяснило, что вопрос об едином командовании решен окончательно в пользу главнокомандующего добровольческой армии. Генерал Янов, человек крайне невоздержанный, по природе демагог, ненавистник добровольческой армии, Не жалел красок, чтобы очернить армию и ее командование в глазах союзников. Доказывал невозможность подчинения генерала Краснова мне и даже уместным запугивать их, союзников, возможностью соглашения казаков с большевиками, если будут настаивать на подчинении Краснова. «Русская распря» произвела тяжелое впечатление и в русских, и в союзных кругах и вызвала отповедь генерала Бертелло Янову. «Нехорошо бросать упрек в сторону родственной нам армии. Вы на первых же порах затрудняете работу союзников своими раздорами». Донская армия многочисленнее добровольческой. Но если бы у генерала Деникина был даже один солдат, то и тогда симпатии наши будут все-таки на его стороне. Он был одним из немногих генералов, который при невероятно трудных условиях остался верным идее Союза. В результате Бертело остался при первоначальном решении, сообщив его письмом атаману Краснову, а генерал Щербачев категорически отказался участвовать в этой сомнительной игре. Представители согласия, прибывшие в Екатеринодар, Пуль, Эрлиш, Фуке, также единодушно поддерживали идею Объединение русских армий в лице добровольческого командования. В виде протеста против политики Краснова они ответили отказом на его приглашение посетить Новочеркасск. Пышными речами и приказами населения и фронт были уже оповещены широко о союзниках, спешивших на помощь Дону, и отсутствие представителей их наносила большой урон атаманскому престижу. С большим трудом генералу Краснову удалось устроить непосредственным обращением командовавшему союзными морскими силами в Севастополе адмиралу прибытие в Таганрог двух миноносцев, английского и французского, шедших в Мариуполь за углем.